Глава 12. Неразгаданные тайны Храма Христа Спасителя в монастыре Хора. Византийский храм, мечеть, музей и снова мечеть. Церковь Христа Спасителя Византийского монастыря Хора в 2020 году постигла та же участь, что и Собор Святой Софии Ая София в Стамбуле решению турецких властей, она была лишена статуса музея и вновь стала мечетью Кахрие-Джами. А до того почти 70 лет, вернее, с 1945 года, она называлась музеем Кахрие и охранялась как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Впрочем, эта византийская жемчужина XIV века до того, как стать музеем, уже успела побыть мечетью после завоевания турками Константинополя в 1453 году. Именно в те времена часть ее уникальных фресок и мозаик были сбиты или замазаны. Стамбульскую Кахрия Джами, известную в христианском мире как Церковь Христа Спасителя Монастыря Хора, или просто Храм Хора, как называют эту церковь для краткости, первым подробно описал в своих трудах, российский византолог Федор Иванович Шмидт. Он сделал это в конце XIX века, будучи членом Русского археологического института в Константинополе, РАИК. А американский византолог Томас Уитмор убедил первого президента Турции, Мустафу Кемаля Ататюрка, объявить музеями и Аэ Софию, и Кахрие Джами, два важнейших памятника византийского искусства. Мозаики и фрески Кахрия являются собой наиболее хорошо сохранившиеся образцы православной иконографии и упоминаются во всех серьезных исследованиях византийской культуры. Монастырь Хора был построен еще в 534 году и перестроен в XI веке. А изящные мозаики и фрески храма Хора – которые считаются лучшими образцами византийского искусства, были созданы в XIV веке, во время правления византийской императорской династии палеологов. Над ними работали лучшие мастера Константинополя, а заказчиком выступал Феодор Метахит, придворный советник императора Андроника II палеолога, годы жизни 1259-1332 год. Сам Метахит в образе Ктитера, то есть создателя храма, был изображен над его главным входом. Преклонив колени перед Христом, он представляет императору макет церкви. В 1511 году храм Христа Спасителя и монастырь стали мусульманской мечетью, названной Кахрия Джами. Некоторые фрески и мозаики были замазаны или уничтожены. Кахриет Джами как мечеть функционировала до 1945 года. Позже, когда турецкое государство присвоило этому сооружению статус музея, восстановление мозаик и фресок стоило огромных усилий историкам искусства и реставраторам. Однако 21 августа 2020 года указом президента Турции Реджапа Эрдогана Музей с уникальными мозаиками снова получил статус мечети через месяц после того, как это произошло и с храмом Святой Софии. В том же году потолки и стены с мозаикой были скрыты под гипсокартоном. Какие фрески открыты в мечети Кохрие и кто был похоронен в Хоре? В экзонартексе, открытой паперти и внутреннем притворе, части храма, расположенной между основным помещением и выходом на улицу, находятся одни из лучших мозаичных композиций. Они представляют детство Пресвятой Богородицы, Рождество и первые годы жизни Иисуса Христа. Показаны дорога в Египет, Египет, Видение Иосифа, его прощание с Марией, редкая сцена, описываемая евангелистами переписи при царе Ироде, воскресение, второе пришествие, страшный суд, сошествие в ад и другие библейские сюжеты. Со сводов смотрят лики Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа, евангелистов, святого Иоанна Дамаскина и многих других святых. Все сцены переданы в разноцветных мозаиках и фресках, которые восхищали ценителей православной иконописи. Это была единственная монашеская обитель с настолько хорошо сохранившимися и отреставрированными образцами византийского христианского искусства. Хора – последнее пристанище многих выдающихся личностей Константинополя. Там же находится гробница упомянутого выше Ктитора Феодора Метахита. Рядом стоят пустые саркофаги, и ученые спорят, чьи еще знатные останки находились там ранее. Авторитетный американский византолог Роберт Остерхаут утверждает, что в одном из саркофагов был похоронен византийский аристократ Михаил Торник который, предположительно, был внуком тырновского царя Ивана Асеня Третьего и его жены, византийской принцессы Ирины Палеолог. Директор Института по изучению искусств при Болгарской академии наук имануил Мутафов в своей монографии, посвященной Хоре, утверждает, что это место имеет прямую связь и с болгарской историей. По его словам, здесь похоронены не только представители последней императорской династии палеологов, но и потомки связанные с ней болгарской царской семьи Асиней, правившей Болгарией между 1187 и 1280 годами. В местах, где были установлены саркофаги, предназначенные для византийских аристократов, а также в погребальной часовне, есть монограммы осеней. В монографии профессор Мутафов пишет «Прослеживая всю историю, читая источники, связанные с хорой, тексты и эпитафией, я пришел к выводу, что в варкосолей, арочный ниш для установки урны с прахом или саркофага, где предположительно похоронен Феодор Метахит, на самом деле покоится царица Ирина Асень. Она была византийской принцессой, сестрой императора Андроника II Палеолога и женой болгарского царя Ивана Асени III. В двух других аркосолях погребены двое ее сыновей, а Михаил Торник – один из ее внуков. Неоспоримым фактом является то, что на изображениях людей есть монограммы Асиней. Конец цитаты. Среди многочисленных наследников Ивана Асиня III Ирины Палеолог их праправнучка Софья Палеолог, вторая жена русского князя Ивана III Великого, мать князя Василия III, государя всея Руси и бабушка царя Ивана Грозного. Здесь требуется несколько уточнений. Восточно-римская династия палеологов правила Византии с 1261 по 1453 год, когда Константинополь был захвачен османскими войсками. За этот период в династии сменились 12 императоров. Все они управляли страной в непростых условиях. Из-за этого почти все главы государства были вынуждены заключать стратегические союзы с другими европейскими правителями, в том числе посредством династических браков. Так, почти за два столетия представители палеологов соединились родственными узами с большинством правящих семей Европы. Болгарская царская фамилия Асеней была одной из династий, связанных именно таким образом с императорским двором Константинополя. Этому есть и логическое объяснение. В период правления Асеней 1187-1280-й Второе Болгарское царство владело почти всем Балканским полуостровом, территорией между Черным, Эгейским и Адриатическим морями. Болгария и Византия воевали между собой с переменным успехом, но нередко заключали союзы против внешних врагов. И те, и другие подвергались непрерывным нападениям со стороны татар, арабов, мадьяр и других. Поэтому палеологи и асени были вынуждены заключать союзы, поддерживаемые династическими браками. Именно так В 1277 году византийский император Михаил VIII Палеолог выдал свою дочь, Ирину Палеолог, замуж за болгарского царя Ивана Асеня III. Из-за частых татарских нападений на Балканы и мощного восстания Ивайла это крестьянский бунт 1277-1280 годов в Болгарии, возглавленный пастухом Ивайла, Иван Асень III правил Болгарией всего два года, был вынужден отказаться от царской короны и стал византийским деспотом – это высший титул после императора – владений в Малой Азии у руин Древней Трои. От брака Ивана Асеня III и Ирины Палеолог родились семеро детей. Все они являлись законными представителями императорской династии палеологов в Константинополе, а также болгарского царского дома в Тырнове. В течение следующих двух столетий их многочисленные потомки породнились с самыми известными семьями Европы. Одним из этих потомков была Зоя, более известная как Софья-палеолог, про правнучка Ивана Асиня, третьего правнучка императора Иоанна VI Кантакузина и племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Она была признана всем западнохристианским миром наследницей императоров Константинополя и имперской идеей. Папа Сикст IV лично содействовал династическому браку Зои Софьи с русским князем Иваном Третьим. Прабабушка Ивана Грозного тоже погребена здесь. Наличие монограмм Асиней в монастыре Хора бесспорно. Именно это дает основание предполагать, что там же был похоронен и Михаил Торник, внук болгарского царя Ивана Асиня Третьего и Ирины Палеолог. Как было сказано раньше, он являлся византийским аристократом, родственником императора Андроника III, который покровительствовал ему и назначил его правителем острова Лесбос. Версия профессора Эммануила Мутафова выглядит правдоподобно, и в хоре действительно могут лежать останки жены болгарского царя Иоанна Асеня III, Ирины Палеолог Асень, двух ее сыновей, и одного из ее внуков. Хотя, конечно, на сегодняшний день эта гипотеза опирается только на косвенные доказательства. И пока это так, она не может быть принята полностью. Тут нужно заметить, что российский византолог Федор Шмидт, первым описавший Кахрия Джами, не связывал хору с Софией Палеолог. Талантливый ученый не упустил бы этого, но в конце XIX века монограммы асеней, возможно, еще не были найдены. Будущие исследования Хоры, вероятно, еще прольют свет на эту тайну, касающуюся истории не только Византии, но и России, и Болгарии. Однако переход христианского храма Хоры Музея в статус мусульманской мечети сильно затрудняет дальнейшее исследования в обители, где до сих пор скрывается еще много неизвестного. В часовне монастыря его некрополя лежат останки персон, игравших заметную роль не только в Византии, но и в православии. Там был похоронен, например, патриарх Герман I Константинопольский, годы 715-730-й, при котором началось иконоборчество. Предполагается, что под плитами главного храма лежат останки защитников икон в IX веке, святых Феодора Начертанного и Михаила Синкелла. Пространство за пределами часовни, особенно в Нартексе — это притвор храма или внутренне закрытая паперть — было занято множеством давно разграбленных могил и до сих пор неизвестно кто там был похоронен. Не так давно были изучены и уникальные мозаичные композиции хоры. До XIX века, когда они были открыты, считалось, что византийское средневековое искусство полностью находилось под влиянием итальянских мастеров Ренессанса XIV-XVI века. Мозаики и фрески церкви Христа Спасителя в монастыре Хора дают основания и для противоположного тезиса. Религиозные сюжеты в Константинопольской хоре, возведенной в XIV веке, наполнены множеством светских мотивов. Изображения реалистичны, зачастую они объемны и рельефны, как на работах великих итальянских мастеров эпохи Возрождения. Можем ли мы исключать, что и византийское искусство оказывало влияние на отдельных творцов Ренессанса в Италии? Если у историков будет возможность спокойно работать в хоре, есть основания надеяться, что они найдут захоронение известных средневековых деятелей Балкан и Европы, а также изучат взаимосвязь предренессанса эпохи палеологов Византии и итальянского рота Ренессанса.